Параграф второй Золотой век Уди. Стремясь раз и навсегда решить проблему наследственных владений, Уди ввел новый порядок наследования статуса Ванов и Хоу. Отныне запрещалось передавать свое владение старшему сыну и предписывалось делить его между всеми сыновьями. Результаты этой реформы очень быстро сказались. Резкое уменьшение размеров наследственных владений привело к тому, что ванны практически лишились реальной власти, и существование их царств не представляло более угрозы для империи. Одновременно с этим Уди провел ряд реформ, направленных на дальнейшую централизацию государственного аппарата. Им было восстановлено ведомство инспекции, введенное при Цинь Шихуане и отмеченное в начале Хань. Задачей инспекторов был непосредственный контроль за деятельностью окружных чиновников. Претерпела значительные изменения и сама система назначения чиновников на должности. В обязанности начальников округов теперь вменялось Систематически рекомендовать кандидатов на замещение чиновничьих должностей из числа наиболее способных молодых людей. В столице была создана академия, выпускники которой, как правило, становились чиновниками. Изменения затронули и компетенцию высших должностных лиц, В государственном аппарате права первого советника были ограничены. Вновь созданная императорская канцелярия позволяла УДИ лично контролировать положение на местах и деятельность различных звеньев административной системы в стране. Общему духу мер с помощью которых Уди добивался централизации власти в империи, соответствовала попытка унификации идеологии. Цель этого шага предельно отчетливо сформулирована крупнейшим представителем конфуцианской школы того времени Дун Джуншу. Ныне ученые по-разному проповедуют, а люди не одинаково толкуют их учения. Методы ста мудрецов различны, не одинаков и смысл их учений. У императора нет ничего, чем он мог бы поддержать единство. Все, что не соответствует Шести искусствам, изложенным в учении Конфуция, должно быть искоренено. Ересь должна быть уничтожена. Только после этого управление станет единым, законы ясными, а народ будет знать, чему он должен следовать. Страница 371. Принятие конфуцианства в качестве единой государственной идеологии означало отказ от политики первых ханских императоров, идейным знаменем которых был даосизм с его призывом к недеянию правителя. Но и конфуцианство ханьского времени существенно отличалось от провозглашенного основоположником этого учения. Дун Джуншу и его единомышленники заимствовали некоторые положения легизма, прежде всего тезис о значении закона, как средство управления страной. Тем не менее. По многим кардинальным вопросам внутренней и внешней политики империи взгляды конфуцианцев и легистов по-прежнему расходились. Конфуцианцы стремились удержать УДИ от политики территориальных захватов. Они считали, что варвары не могут быть настоящими подданными а их земли непригодны для возделывания. Однако эти доводы не убедили императора. Добившись стабилизации внутри страны, Уди обращает взоры за пределы своего государства.